Глава 14 «Он не такой, как другие наемники», — сказал Святояр, провожая взглядом удалявшуюся охоту. «Много их видел, княжа. Не похож». «Чем?» — сердито спросил Ростислав, опуская поводья. «Собаки подняли тура. Жаль бросать гон». «Всем». Не так ходит, не так говорит, не так держит себя. Ростислав хмыкнул. «Кто в наемники идет?» — спросил Святояр, делая вид, что не услышал. «Сын дружинника, сын боярина обедневшего, а то и смерть. Народ подневольный, привык подчиняться. Старшего уважают, кланяются низко. Этот держится гордо». «Значит, князь?» — усмехнулся Ростислав. «Случается, и князья служат», — согласился святояр. «Когда у отца детей много, а земель едва повернутся. Бывает, со стола князя собьют и ищут себе место. Но княжеч не таится, рассчитывая место в дружине повыше занять, с серебра больше выторговать». Этот о родителях молчит, о повадке княжеске. Слуге гривну серебра как нагату бросил. У нас богатый пожалеет. Варяги золотом швыряются, — не согласился Ростислав. Сегодня получат, а завтра пропьют, в корчме продуванят. — Не похож он на варяга, — по-нашему говорит без запинки, читает и пишет. Ряд, что ему на службу положил, не только прочел, но и дописал свое. Боярский сынок рос при монастыре. В монастыре рос, так в Бога бы верил. Некрещеный? Не знаю, каким богам молятся, но в церкви его не видели. Поганый? Те на капищах ночами собираются тайна. «Некрас ночью у бабы своей проводит, и военное дело знает так, как никто из наших. Поганых ему не учат». «Не доверяешь, значит?» — усмехнулся Ростислав. «Сомневаюсь», — вздохнул воевода. «Что ж за него? Нельзя смока другим отдать». «Где он сейчас?» — вздохнул Ростислав, поднимая глаза к небу. Святояр тоже глянул вверх, будто змей должен был вот-вот появиться. Но не появился, и князь воеводы опустили глаза долу. грамота разослал?» — спросил Ростислав. «Три дня тому». «Пойдет на нас Святослав?» «Непременно. Такую обиду доснести!» да «Устоим!» «Со смоком, княжи, я против варягов устаю, а их даже ромы страшатся». «Будет ли смог «Будет», — твердо ответил Тысяцкий. «Гляди», — сказал князь, подбирая поводья. «Гляжу», — это сбал Своевода. «Ты, княжа, коли Святослав одолеет, земли теряешь, но на столе останешься. Будешь жить, пировать». «Мне же головы не сносить, не простит великий обиду!» Ростислав молча тронул каблуком бока коня и поскакал вслед удалявшейся охоте. Святояр еще раз глянул на небо и затрусил следом.